Боги жаждут крови. Если верить легендам, существующим в разных концах света, мир начался с кровавой жертвы. В Древней Индии считали, что мир возник после расчленения богами первого человека Пуруши – огромного, тысячеглазого, тысяченогого и тысячеглавого существа. После этого из его рта возникли жрецы-брахманы, из рук – воины-кшатрии, из бедер – земледельцы и торговцы – вайши – из ног слуги Шудры. А кроме этого, из разных частей Пуруши появились небо и земля, луна и солнце, ветер, стороны света, в общем, вся Вселенная. Скандинавский великан имир возник в самом начале бытия, когда существовали только неоформленные миры, полные тьмы, холода, потоков воды или огня. Когда же Один со своими братьями расчленили Имера, Вселенная приобрела оформленный трехчастный вид, Плоть великана превратилась в землю, кровь в море, кости стали горами, череп небом, волосы лесом. Точно так же дыхание китайского первого человека, Паньгу стало ветром и облаками, голос громом, левый глаз солнцем, правой луной, кровь реками, жилы дорогами, волосы и усы созвездиями, зубы и кости золотом и камнями, костный мозг с жемчугом и нефритом, под дождем и росой. Можно привести еще множество примеров мифологических жертвоприношений, но суть будет одна и та же. По представлениям самых разных древних народов, мир начался с того, что некое существо было принесено в жертву, и на этом впоследствии основывалось мироздание. Если верить красивой, но, увы, трудно доказуемой теории Фрейда о том, что вся цивилизация и система табу начались с убийства, совершенного выросшими сыновьями, которые напали на отца, пытавшегося сохранить над ними власть и лишавшего их доступа к лучшим женщинам, то перед нами опять некое древнее жертвоприношение, только обнаруженное создателем психоанализа уже не среди мифологических текстов, а в глубинах нашего бессознательного. Если обратиться к более материальным примерам, то можно вспомнить двух подростков. До последнего времени они считались мальчиком и девочкой. Сегодня есть предположение, что это два мальчика, найденных при раскопках палеолитической стоянки Сунгирь, неподалеку от Владимира. Их богато разукрашенные одежды были расшиты бусинами, сделанными из бивня мамонта. Похоже, младший подросток участвовал в изготовлении этих бусин, Во всяком случае, его, ее, запястье деформировано, очевидно, из-за постоянных вращательных движений. У старшего была по локоть отрублена рука. К тому же этот мальчик, живший в обществе охотников, в последние недели перед смертью, казнью, жертвоприношением, питался только растительной пищей. Типичные условие для тех, кто совершал жертвоприношение в античном мире. А для тех, кого приносили в жертву, Боги майя и ацтеков постоянно жаждали крови. Уицелопочтли и Тескотлипока должны были регулярно получать кровавые жертвы, и дело не ограничивалось тем, что убитого сбрасывали с пирамиды, а сердце подносили к лицу статуи бога, совершая ритуальное кормление. Статуи еще обмазывали кровью. Бывало, что жрец сдирал кожу с жертвы и надевал ее на себя. Священный колодец... Чичен-Итси стал могилой для множества людей. Изначально предполагалось, что туда бросали только девушек, но затем археологи подняли с его дна скелеты и мужчин, и детей. А недавно в Мехико было обнаружено около 650 черепов людей разного возраста и обоих полов. Археологи предполагают, что обнаружили знаменитую цомпантли – стену черепов, где торжественно выставляли головы, принесенных в жертву. Инки в особо важных случаях, например, после смерти государя или во время затянувшихся дождей, приносили в жертву детей. Их свозили со всех концов империи, что было принципиально важным. Детей долго держали в столице, прекрасно кормили, как часто в разных культурах поступали с теми, кого готовили к жертвоприношению, а затем поднимали высоко в горы и либо душили, либо просто оставляли умирать от холода, дав предварительно выпить одурманивающий напиток. Совсем недавно в Перу, где рядом с империей инков находилось государство Чимор, были найдены останки 140 детей и более чем 200 молодых лам. Дети в возрасте от 6 до 14 лет были уложены рядами, при этом у них была вскрыта грудная клетка, очевидно, чтобы вынуть сердце. Судя по тому, что тела лежали на толстом слое песка и грязи, археологи предположили, что жертвоприношение было попыткой остановить проливные дожди. «Мы полагаем, что ливни разрушали экономику и политическую структуру чемора и они отреагировали на это жертвоприношением», заявили руководители раскопок. В Старом Свете ситуация мало чем отличалась. В Древнем Египте в историческую эпоху человеческие жертвы уже не приносили, но, как показали результаты раскопок Флиндрес-Питри, во времена Первой династии имело место захоронение вместе с умершими фараонами и вельможами насильственно умерщевленной части их окружения в дальнейшем этот обычай исчез из похоронной практики египтян но воспоминания о нем сохранились в одной из фиванских гробниц имеется изображение похорон с удушенными веревками драгодитами символически магической заменой действительного удушения людей Древние греки, кажется, знали об этом больше, чем мы. Селевк Александрийский даже написал недошедшую до нас книгу о человеческих жертвоприношениях в Египте. Когда персидское войско царя Ксеркса двинулось на Грецию, по пути для обеспечения удачного исхода войны совершалось множество магических обрядов. При этом, как рассказывает Геродот, персы переправились по мостам через реку у В названии места есть корень 9.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 Жуткие рассказы о массовом принесении в жертву детей в Карфагене, вдохновившие Флабера на невероятно красивую и страшную сцену в романе «Соломбо» сегодня историки подвергают сомнению. Многочисленное захоронение младенцев на территории древнего Карфагена они считают скорее доказательством высокой детской смертности. Это, впрочем, не противоречит тому, что иногда детей в Карфагене все-таки приносили в жертву. Как и во многих других местах, человеческие жертвоприношения совершались, когда богов надо было попросить о чем-то настолько важном, что отделаться просто жирным тельцом или даже быком считалось невозможным. В IV веке до нашей эры когда римляне сражались со своими соседями-латинами, обоим консулам, командовавшим войском, приснился сон, что в завтрашнем сражении победит то войско, чей командир погибнет. Публий Де Цимус и Тит Манли Торкват, который, не дрогнув, приказал казнить за ослушание собственного сына, договорились, что с собой пожертвует тот, чьи солдаты проявят слабость в бою. Когда фланг, которым командовал Де Цимус, стал отступать, консул бросился в бой и погиб. При этом он осознанно оформил свою гибель как принесение жертвы, Позвал жреца и вместе с ним произнес слова, посвящавшие его подземным богам, и только после этого пошел навстречу гибели, чтобы обеспечить победу войску. В Риме в глубокой древности, безусловно, приносились человеческие жертвы. Об этом свидетельствует множество источников, но в более позднюю эпоху это все-таки не было обычным делом. Тит Ливий, рассказывая о панике, охватившей римлян из-за приближения карфагенского войска во главе с Ганнибалом, Пишет, что в Дельфы был отправлен вопрос, какие жертвы следует принести. А пока не дожидаясь ответа, решили действовать радикально и принесли необычные жертвы. Между прочим, гала и его соплеменницу, грека и гречанку, закопали живыми на обычьем рынке, вместе огороженном камнями. Здесь и прежде уже совершались человеческие жертвоприношения, совершенно чуждые римским священным действиям.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 Мужчина, найденный в торфяном болоте Линдоу свою недолгую, примерно 25-летнюю жизнь, прожил, судя по всему, неплохо. Его тело было развито равномерно, он явно не занимался тяжелым физическим трудом, ни мотыга, ни топор не накачали ему мускулы. Ногти его были коротко острижены, бороду и усы перед смертью подровняли. Все внутренние органы были в порядке, он мог бы прожить еще много лет, но кто-то его убил. Конечно, он мог погибнуть в драке, в бою из-за ограбления или мести, но все-таки есть ощущение, что причина была другой. Человеку из Линдоу два раза проломили голову, перерезали горло, при этом на шее затянули тонкую кожаную веревку, шею и ребро сломали. Здесь, безусловно, много непонятного, и говорить наверняка, что на болоте Линдоу произошло жертвоприношение, ученые не решаются. Но явно излишний характер нанесенных травм позволяет предположить, что это непростое убийство. Не исключено, что человека из Линда бросили в болото голым, хотя, может быть, одежда просто истлела. И это тоже могло быть частью древнего ритуала. В желудке у молодого человека нашли остатки жареных зерен пшеницы и ячменя. Похоже, он, как и мальчик из Сунгири, перед смертью ел только растительную пищу. В пользу версии о жертвоприношении говорит и найденная в теле пыльца омелы, священного растения кельтов. В конце X века, как рассказывает нам повесть временных лет, в Киеве были убиты два варяга-христианина, Федор и его сын Иоанн, так как отец не позволял принести своего сына в жертву языческим богам. Летописный рассказ не объясняет, почему это произошло и насколько распространенным был такой обычай. Автор сосредоточивается на благородстве и стойкости несчастных жертв. Но начинается рассказ со следующей фразы. «И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отрока и девицу, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Похоже, никакого особого случая или суровой опасности в этот момент не было, а просто пришло время очередного жертвоприношения. Возможно, если в жертву приносили своих же язычников, то для летописца это было слишком обыденным событием, не заслуживавшим упоминания». В Греции жертвоприношений совершалось множество, самых разных, в том числе и человеческих. Одно из них замечательно описал Андре Боннар в своей греческой цивилизации. В утро битвы при Соломине, когда Афинини, по выражению Геродота, прильнув к свободе, спасли независимость греческих племен, главнокомандующий Фимис Токл, чтобы склонить на свою сторону успех в борьбе, принес в жертву богу Дионису, пожирателю сырого мяса трех человек. Это были три пленника, юноши необыкновенной красоты в великолепных одеждах, увешанных золотыми украшениями, родные племянники персидского царя. Главнокомандующий задушил их собственноручно на флагманском корабле на виду всего флота. Это не было актом мести, но священной жертвой. Рассказав об этом и других, не слишком привычных для нас греческих обрядах, Баннар восклицает. «О, Греция искусств и разума, тена и ренана! Розово-голубая Греция, Греция-конфетка, как ты вымазана землей, пахнешь потом и перепачкана кровью». Наверное, эти слова можно отнести далеко не только к античной Греции. В древности разные народы практиковали кровавые жертвоприношения. Приносили в жертву детей юных девственниц, воинов, захваченных в плены мужчин своего племени. Отдавали людей во власть стихий, так много значивших в жизни древних. Топили в реке или в колодце, сжигали на огне, закапывали живыми в землю. Очень трудно вывести здесь какие-то общие, единые для всего мира закономерности. Но можно заметить, что жертвоприношение — это не казнь преступника. Богам предпочитали отдавать то, что было дорого самим. Прекрасных девушек, любимых детей, сильных и могучих воинов. Как жертвенные животные должны были быть без изъяна, так и жертвам полагалось быть молодыми, прекрасными, невинными, сильными, знатными. Дети, которых приносили в жертву инки, очень часто оказывались отпрысками знати, и родители, судя по всему, не пытались их спасти, наоборот, отдать ребенка Богу было почетно. Если вспомнить, в каком количестве сказок и легенд царскую дочь отдают в жертву дракону, змею, чудищу морскому, медведю, то можно предположить, что это когда-то было нормой. Персей спасает Андромеду, прикованную к скале в ожидании чудовища, которое должно ее сожрать. Но сразу ли у этого мифа появился хэппи-энд? Конечно, где-то подобные обряды продержались дольше, где-то довольно быстро ушли в прошлое. Но мифы и сказки донесли до нас глухие воспоминания о том времени, когда человеческие жертвы были чем-то вполне естественным. Афины платили критскому царю Миносу страшную дань. Семь юношей и семь девушек отправляли на Крит, чтобы в мрачном лабиринте отдать на съедение жуткому Минотавру, получеловеку-полубыку. Конечно, этот миф — отзвук воспоминаний о человеческих жертвоприношениях, совершавшихся на Крите. Прекрасные фрески Кносского дворца часто воспринимаются как свидетельство о чудесной, веселой и светлой жизни его обитателей, но в Кноссе с его дивными фресками Найдены детские кости с очень подозрительными насечками на них. Есть предположение, что это остатки ритуального каннибальского пиршества. А изображения придворных дам со странными волосами, напоминающими змей, сразу вызывают мысли о жрицах Дионисы, его культ был важнейшим для Крита. В Акханке, как известно из множества литературных и документальных источников, носили на шее змей, иногда даже ядовитых, разрывали их руками и съедали а царя Пенфея в трагедии Еврипида они разорвали на части. Тот факт, что культ Диониса был связан не просто с распитием вина и танцами, а сопровождался мрачными жертвоприношениями, сегодня не вызывает сомнений. Тезей убил Минотавра, и с этого момента они прекратились. Но как долго они продолжались до этого? А знаменитые «Игры с быком», так дивно изображенные на фресках Кносского дворца? Что делают те, кто прыгает через быка? собираются приносить его в жертву или вступают с ним в смертельный бой на манер сегодняшней кориды, тоже когда-то в стародавние времена бывший не кровавым развлечением, а священным обрядом, который мог закончиться гибелью быка или человека, а может быть и обоих. Многочисленные истории о том, как герой обещает колдуну, ведьме или дает обет богу отдать первое существо, которое выйдет его встречать, и этим существом, конечно, оказывается дочь, Что это, как не жертвоприношение? «Ой, Ефай, судья израильский, какое у тебя было сокровище!» восклицает Гамлет, обращаясь к полонию, вспоминая ветхозаветного персонажа, вынужденного исполнить клятву и в благодарность за победу пожертвовать дочерью. Дети и женщины, которых в сказках самых разных народов замуровывали в стены, чтобы сделать крепость неприступной, похоже, в реальной жизни действительно приносились таким образом в жертву. Археологи находят как человеческие, так и животные останки в фундаментах многих построек. Как отмечают этнографы, строительная жертва – это обычаи, распространенные по всей Земле и у народов всех культурных ступеней. Мы находим его в Китае, Японии, Индии, Сиаме, на острове Борнео, в Африке у семитов, в Новой Зеландии, на острове Таити, на Гавайских и Фиджийских островах, у Чипчи Южной Америки. У всех европейских народов он был распространен в Средние века и под разными формами жив еще до наших дней в отдельных обрядах. Впрочем, постепенно с богами научились хитро договариваться. Римский царь Нума Помпилий спас свой город от человеческих жертвоприношений. Когда Юпитер повелел приносить жертву головами, Нума быстро перебил его. Головками лука? Нет, человеческими, начал Бог произносить страшный приговор. «Волосами», — закончил мудрый Нума. Однако вспомним рассказ о панике во время приближения Ганнибала. Человеческие жертвы, по мнению Тита Ливия, были чужды римским обычаям, но все-таки были известны. А о необходимости закопать две пары живыми в землю римляне узнали из книг. Значит, когда-то человеческие жертвоприношения все-таки совершались. а Ахейцы не могли отправиться воевать под Трою, потому что боги не посылали им попутный ветер. Единственным способом вымолить у них помощь ахейцы сочли принесение в жертву дочери Агамемнона, юной Эфигении. В последний момент Артемида унесла Эфигению прямо с алтаря, оставив на нем свое священное животное Лань. И это, скорее всего, отражение замены человеческих жертвоприношений жертвованием животных, которая когда-то произошла в Греции. Точно так же Авраам, уже занесший нос над своим единственным сыном Исааком, Был готов принести его в жертву, но ангел остановил его, а в кустах появился баран, занявший место человека на алтаре. Замена человеческих жертв животными может нам о многом рассказать. С жертвенными животными во многих случаях обходились как с людьми, спрашивали их согласия на жертвоприношение, вынуждали быка склонить голову, обували жертвенного теленка в башмачки, Множество подобных деталей говорит о том, что в древних культурах животные действительно выполняли на алтарях роль людей. не случайно в Афинах, в день праздника Буфонии, который устраивали в честь Зевса, жрец, приносивший на Акрополе в жертву быка, вдруг исчезал, как будто спасался от наказания. Оставшиеся горожане обвиняли во всем топор, совершавший убийство, и выбрасывали его в море. Убийство животного явно представлялось подобием убийства человека, за которое надо было оправдываться и нести наказание. Что же получается? Неужели то невероятное количество животных, которых приносили в жертву в древних цивилизациях, это замена такого же количества людей, когда-то погибавших на алтарях? Трудно себе представить, чтобы убивали столько же людей, сколько сжигали жертвенных животных, например, во время Олимпийских игр. Но, с другой стороны, были же у майя боги, которые жаждали крови чуть ли не каждый день. Мы, естественно, не можем оценить количество человеческих жертвоприношений в мировой истории. Приходится ограничиваться предположениями. Возможно, они происходили в крайних случаях, в экстремальных ситуациях, или же, наоборот, достаточно часто, регулярно. Но все же ясно, что человеческие жертвоприношения совершались повсюду, едва ли не во всех культурах. Там, где мы не располагаем реальными историческими доказательствами, следы убийств остались в легендах и мифах. Мало того, мы понимаем, что во многих случаях это были убийства, невероятно жестокие, сопровождавшиеся пытками или просто излишним насилием. Человека из Линдоу можно было убить двумя ударами по голове или задушить, а его и били по голове, и перерезали ему горло, и душили, и сломали шею и ребро. Он сопротивлялся? Или это была часть какого-то жестокого обряда? Вполне вероятно, во всяком случае... В более близкие к нам времена, когда многие жертвоприношения уже описывались, они тоже часто оказывались крайне мучительными. Людей пытали, сжигали, сажали на кол, разрывали на части, как поступили в Акханке с царем Пенфеем. Примеров столько, и они порой так ужасны, что возмущение берналя Диаса и Диего Дурана жестокостью ацтеков может показаться наивным. Так в чем же дело? Неужели вся человеческая цивилизация «Это просто тонкий покров, скрывающий стремление к ужасающей жестокости, к мучению невинных людей?» Вспоминается жуткий образ, созданный в романе Томаса Манна «Волшебная гора». Главный герой, молодой простодушный юноша Ганс Кастерп оказывается в туберкулезном санатории в Швейцарии, в странном замкнутом мирке на волшебной горе, которая превращается в символ всей умирающей европейской цивилизации какой-то момент герой видит пугающий сон, где он попадает в дивную страну, пронизанную ощущением красоты и свободы. Это было Южное море, синее-синее, взблёскивавшее серебристой рябью. Чудно красивый залив, с одной стороны открытый в подёрнутой дымкой дали, с другой — опоясанной цепью гор, чем дальше, тем тусклее голубевший. Залив с островами, на которых вздымались пальмы,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 В Сердце Ганса кастер поглядевшего на них, раскрывалось, да более широко раскрывалось от любви. Но вот, оставив за спиной веселых прекрасных юношей и красивых девушек, молодую мать, кормящую младенца и еще множество гармоничных и привлекательных людей, герой попадает во сне в огромный тяжеловесный храм, где среди множества колонн он видит изваяние двух богинь, а во внутреннем помещении храма Его взгляду открывается нечто совершенно иное. Две седые старухи, полуголые, косматые, с отвислыми грудями и сосками длиною в палец, мерзостно возились среди пылающих жаровин. Над большой чашей они разрывали младенца. В неистовой тишине разрывали его руками. Ганс видел белокурые тонкие волосы, измазанные кровью, и пожирали куски так, что ломкие косточки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 да еще к тому же освещавший эту жестокость. Стоит ли удивляться тому, что рядом с жертвоприношениями существовали ничуть не менее жестокие казни,